Ещё до высадки десанта на острова Блонда четыре японских исминца появились в водах омывающих архипелаг Элиота в виде разведку. Во второй половине дня, когда пара исминцев сунулась была в пролив Тунгус, противника обстреляли из нескольких замаскированных 107-миллиметровых пушек. Учитывая ТТХ и возраст этих орудий, ни о какой точности стрельбы не могло быть и речи. Но врага они все-таки отогнали. В телеграмме Беклемишева, разумеется, все вышеуказанные подробности не приводились, зато сообщилась фраза, обозначавшая проведение операции против Вэй-Хайвея. Согласно предвоенному плану, при наличии в тексте данной фразы следовало вскрыть пакет с координатами точки встречи в открытом море, далее следовать инструкциям. Во время подготовки к выходу в море выяснилось, что из-за полученных повреждений богатырь Баян и Варяг в ближайшее время смогут выжить из своих машин узлов 18-19 максимум, а 6 Сминцев в лучшем случае сумеют набрать ход 23 узла. Это вынудило вице-адмирала Чухнина перетосовать силы своей эскадры передав алмаз баярин и все девять исправных эсминцев под начало Иессона, поднял же он флаг на Олеги. На варяг перешёл писаревский, после чего тройка поколеченных крейсеров выдвинулась в авангард. Шесть хромоногих эсминцев заняли позицию варьергарде. Отойдя от Ценда на 20 миль, Чухнин приказал Иессону послать его к оказанной в телеграмме точке встречи алмазы баярин что контр-адмирал с точности и исполнил. Потянулись длительные часы ожидания. Идя экономичным десятиузловым ходом, эскадрилье требовалось примерно 2 суток, чтобы достичь берегов Японии. За эти 2 суток в море могли встретиться как суда нейтральных стран, так и корабли противника, поэтому сигнальщики до более в глазах всматривались в каждое пятнышко на горизонте а эскадра пару раз изменила курс, чтобы избежать визуальных контактов. К сожалению, извергаемый из дымовых труб дым сильно демаскировал русские корабли. Спустя шесть с половиной часов после выхода из Циндао, «Алмаз» вышел на связь, передав, что крейсера визуально наблюдают Амур и Енисей, за которыми гонятся три британских эсминца. Поправка. Четыре эсминца. Один плетется вдали. Пока вице-адмирал размышлял, глядя на карту, Алмаз сообщил, что англичане развернулись и поспешно удирают на север. Вероятно, приняли крейсера за авангард второй эскадры. Никто, собственно, не сомневался, что англо-японская агентура в германской колонии уже сообщила, кому следует об уходе русских, и в Вейхайвее сейчас царит тревожное ожидание. Григорий Палыч сразу же отказался от мысли присоединить Мензаги к своей эскадре по причине малой дальности плавания полным ходом указанных кораблей. Взвесив все за и против чухнин, принял следующее решение: Аулламазу и боярино от конвоировать Амур и Енисей до Циндао, после чего идти полным ходом к острову Квельпарт. Далее связаться с эскадрой по радио, если же установить связь не получится, то уходить в отдалённый либо действовать по обстановке. Между тем в Вэйхайве царило не просто тревожное ожидание, а близкое к паническому. Причиной этого являлась телеграмма из Шанхая, куда добрались остатки разбитой эскадры Артура Мура, в которой перечислялись потери восточного флота и сообщались сроки Когда британские корабли обретут утраченную боеготовность, для этого требовались недели ремонтных восстановительных работ, которые можно было провести лишь в Гонконге. Таким образом, вся тяжесть войны с Россией на Дальневосточном ТВД неожиданно нигадто свалилась на плечи японцев. Получив известие об обнаружении Амура и Енисея, Тогга Хэйхатира сообразил, что русские переиграли союзников. Тайком выставил минное заграждение где-то в окрестностях Вэйхаивэ. После визита в трой эскадры англичане так и не сумели организовать дозорную службу на дальних подступах к своей военно-морской базе Лайми. Банально не хватило вимпилов. Поставив себя на место северных варваров, Туго понял, что дальнейшее пребывание его эскадры в районе Шандуна бессмысленно. Чухнин не станет возвращаться в дальний. Зачем ему идти к Лантуну, когда перед ним лежат беззащитные морские коммуникации страны восходящего солнца. Мощные русские линкоры, судя по донесению агентуры в Цендао, не особо пострадали в бою с муром да и крейсера сохранили боеспособность. Проинформировав британцев, те остались очень недовольны о своем уходе, Тога покинул Вейхайвей. -Вей. Впереди броненосцев шли два отряда эсминцев и три крейсера Девы. Огибаемый с Шандун флагман третьего боевого отряда подорвался на мине и стал быстро тонуть. Подрыв произошёл там, где только что прошли 8 минцев, и это означало, что мины выставлены в расчёте на цели с большой осадкой. Контр-адмиралою Диви и его штабу пришлось перебраться на борт "Касаки". Так "Касага" пошёл к дну. Не имея представления о границах и протяжённости минных полей, Тога решил повернуть на север в сторону больших глубин. Восчи сразу же после поворота из-под кормы Асахи взметнулся водяной столб. Броненосец наскочил на мину. Первый боевой отряд застопорил ход и лёг в дрейф. В борьбу за живучесть включился весь экипаж Асахи, и вскоре стало ясно, что потерявший ход корабль уверенно держится на плаву. На Микасе дали задний ход и, приблизившись к кормой касахи, завели на него буксирный трос. Флагман начал буксировку малым вперед, и какое-то время японцам казалось, что все идет благополучно. Взрыв, как всегда, произошел неожиданно. Наскочив на мину, Микаса получил солидных размеров пробоину и вскоре сел носом по самые клюзы – Тем не менее, броненосец сохранил ход, поэтому, положившись на волю богов, Тога приказал двигаться дальше. Осахи был взят на буксир сикисимой. Преодолевая кабельтов за кабельтовым, самураи буквально выползли с минного поля и к полуночи дотащились до Вэйхайвея. Подняв флаг на Хатусе, Тога Хейхатира отправил телеграмму вице-адмиралу Камимури с приказом немедленно полным ходом идти в Мазампо, забанкироваться и заняться поиском русских в Цусимском проливе и западнее острова Кисю. Оставив в Вейхайвее оба аварийных броненосца, на рассвете первая эскадра вновь покинула британскую базу и, обойдя опасный район по широкой дуге, взяла курс на Квель-Парт, на мостике Хатуси, царила тревожное ожидание Учитывая, что Амур и Енисей выставили четыре линии заграждений из 600 мин, союзники вскоре вновь стали нести потери. Ночью на минах погиб не имевший радиостанции английский транспорт, вышедший из Шанхая. Утром следующего дня японский флотский угольщик возвращавшиеся из Вейхайвы и в Чмульпа, позднее данное минное заграждение стало причиной гибели пяти китайских судов, трёх пароходов нейтральных стран и косвенно броненосного крейсера Дрейк. Одержав пару побед на позициях у своих берегов, русские подводники быстро поняли, что враг повторно не наступит на старые грабли. Корабли противника просто не появлялись в водах «Квантуна». Согласно инструкциям, в подобном случае следовало сменить тактику, что капитан перворанга Щенсович с удовольствием и сделал, выдвинув четыре субмарины на новые позиции к британской базе. К этому времени, на фоне резкого обострения англо-германских отношений, вице-атмирал Артур Мурк, стал всерьез опасаться высадки русских на Шаньдунском полуострове. Вэй-Хай-Вэй -Вэй мог быть осажден и захвачен с суши. Контр-адмирал Фоукс получил приказ увезти британские боевые корабли в Гонконг. И так как Лайме не была известна протяженность минных полей, их эскадра прошла через позиции русских подлодок. Над морем клубился туман, ухудшавший видимость, и лейтенант под горный рискнул атаковать в полупогружённом положении, выпустил две торпеды. Кифаль успела уйти под воду прежде, чем англичане взяли субмарину на прицел. Смельчакам везёт. Обе торпеды поразили цель. Что же касается того, то на следующую ночь после ухода из Эвейхайвея он получил на диаграмму о том, что русские крейсера были замечены южнее острова Росса. Часа через 2 после восхода солнца на правой раковине эскадры неожиданно появились два быстроходных корабля, в которых японцы, судя по линиям, опознали Боярин и Алмаз. Русские, судя по заработавшим радиостанциям крейсеров, были удивлены не меньше. По приказу командующего контр-адмирал Дева взял восьмой Сминцев и устремился на врага, который предпочёл показать корму. Иосина и Касаги имели весьма нетильные шансы догнать противника, рисковать же сминцами тот не собирался. Поэтому после полуторачасовой погони отряд Девы повернул обратно. Русские исчезли за горизонтом, не прекращая передавать в эфир. Японцы же старательно перебивали эти радиопередачи. Радистам на кораблях второй эскадры удалось принять и расшифровать лишь первую часть радиограммы Боярина, в которой содержалось самое главное условный код эскадры Тога и её координаты. Их и доложили вице адмиралу Чухнину, соединение которого находилось в невидимости береговых постов к югу от Квельпарта. Взглянув на карту, Григорий Палыч сразу же понял, что его визави пойдёт между Квельпартом и материковой Кореей, и в строй эскадри выпал хороший шанс дать самураям прикурить. Чухнин сполна использовал выпавший ему шанс обменявшись познавательными сигналами с её сыном вспомогательный крейсер Мукагава Мару высланный контр-адмиралом Накао водозорок к западному входу в пролив между Кореей и Кельпартом лёг на противоположный галс спустя четверть часа сигналщики Мукагава Мару заметили на юге дым быстро материализовавшийся в четвёрку характерных силуэтов это были русские броненосные крейсера Вооружённый пароход спешно повернул на норт, виерещанием морязянки предупреждая того об опасности. Познав, выпустив помока галамару по роде десятков снарядов, отряд Ессона прошёл в 30 кабельтовых за кормой самураев и вскоре на востоке за грамой Хали раскаты боя. Бланчюхнина был прост. Поставить японцев между молотом и наковальней, благо этому способствовала сама география. Роль молота в данном случае играли линейные силы и все наричные эсминцы. Роль наковальни броненосные крейсера Исина, которые в ночь объединили в один отряд. Варяк со Скульдом остались при эскадре в качестве разведчиков и лидеров минных флотилий. Тревожное сообщение с мокагавамару несколько запоздало. Идущие в авангарде японские эсминцы вошли в визуальный контакт со второй эскадрой прежде, чем тога прочел бланк радиограммы, столкнувшись с превосходящими силами русских, все 8 эсминцев отошли, не принимая бой, преследуя самураев Отряд Писаревского также не стал лезть под ГК броненосцев противника и изменил курс, давая линейным силам возможность сказать свое веское слово. Они и сказали, дав первый залп с 80 кабельтовых. Фактически Чухнин сделал японцам «Кроссинг-Зе-Ти», Парируя этот манёвр, Туга последовательно повернул на 8 румб влево, рассчитывая дойти до ближайшего архипелага из небольших островов, расположенных вдоль южного берега материковой Кореи. Дистанция сократилась до 75 кабельтовых, дав возможность задействовать относительно устаревшие 305-миллиметровые орудия Ясимы и Фудзи и продолжала постепенно уменьшаться. Через четверть часа после начала арт-дуэли главных сил в бой вступил и отряд Иессена. Четыре броненосных крейсера быстро вынудили Деву спасаться бегством, после чего сосредоточили весь огонь на арьергарде первого боевого отряда. Таким образом, Ясима и Фудзи оказались под интенсивным перекрестным обстрелом сразу с двух бортов. Емее эскадрильный ход в 16 узлов, ни самые новые Ясима и Фудзи уже не могли разогнаться до прежних 18. Самураям требовалось часа полтора, чтобы добраться до спасительного так считал штаб Туго архипелага. За эти полтора часа русские линкоры Фудзи загорелся и стал отставать на 32-й минуте боя. Ясима продержался в строю на 14 минут дольше. На 56-й минуте боя отстающие броненосцы были атакованы 19 эсминцами, заходившими с кормовых углов. Отражая атаку, Ясима и Фудзи окончательно оторвались от впереди идущих матылотов. Дистанция боя главных сил к этому времени сократилась до 45 кабельных крейсера Иессона обстреливали Ясиму и Фудзи примерно с 40 и 30 кабельных соответственно. Как только Фудзи с Ясимой покинули линию, вице-адмирал Чухнин приказал перераспределить цели. По хотус из стали вести огонь три линкора по Сикисиме 2. Шансы японцев на спасение таяли с каждым новым попаданием. Через час после начала арт-дуэли с пятеркой линкоров Чухнина Тога понял, что гибель его эскадры – это всего лишь вопрос времени. Солидное бронирование несколько раз спасало Хатуси и Сикисиму, чего не скажешь о Фудзи с Ясимой, небронированные оконечности которых превратились в дуршлаг» а как только русские потопят Ясиму и Фудзи на Сикисими их отуси смело можно будет поставить крест на 63 минуте боя Того Хэйхатира бросил в контр-атаку на русский Эсминцы все свои 16 эсминцев контр-адмирал Дева получил приказ уходить чтобы сохранить Касаги и Иосина для будущих побед во имя Миката Самоубийственная атака самурая во баштась весьма дорога. В жестокой схватке на ближних дистанциях были потеряны бдительный, меткий и мощный. Все они были потоплены вражескими торпедами. Пошли котло безстрашный, протраниный кисараги, а также достойный и боевой, погибший от артогня Есимы и Фудзи. Японские же потери на этом этапе боя оказались намного больше. Фудзи, Ясима 7 исминцев. 9 уцелевших ясминцев ретировались к побережью Кореи. 40 минут спустя сильно избитый Сикисима потерял управление и покатился вправо. Ещё через 4 часов оттуси резко сбросил ход. 305-миллиметровый снаряд повредил паропровод. Дистанция боя сократилась до 30 калибртовых самураив расстреливали как на учениях. Дальнейшее было делом техники. Под прикрытием огня Линкора военно-броненосных крейсеров в атаку почти все боеспособные исминцы, все 8 вимпелов. Спасшихся японских моряков вылавливали из воды почти до заката. К огромному удивлению русских, некоторые из узкоглазых всячески противились спасению. Человек пять офицеров, уже находясь в шлюпках, сделали себе харакири, несколько застрелились еще, находясь в воде. Среди спасенных не оказалось ни вице-отмирала Того, ни офицера в его штаба, не было ни одного офицера званием выше лейтенанта. Тем временем перед Григорием Палычем Чухниным встала задача возвратить матчасть своей эскадры в дальний в целости и сохранности. Ещё на от нас сражения линкором и броненосным крейсером попросту не хватило бы боекомплекта, уголь на исминцах оставался в обрез. Приятной неожиданностью стало появление Алмаза и Боярина, на которых возложили дальнюю разведку. Во время боя стало выявилась неприятная особенность японских фугасных снарядов, которые с лёгкостью разрушали надстройки и небронированные борта. Мириады осколков поражали орудия, приборы и оборудование, наносили огромные потери личному составу. Практически каждое попадание в непронированные борта и надстройки приводило к возникновению пожаров, с которыми было сложно справляться. На каждом линкоре осколки японских фугасов вывели из строя по нескольку орудий, причём части пушек требовался заводской ремонт. Ничего подобного не наблюдалось во время недавнего боя с англичанами, которые использовали бронебойные снаряды, начинённые чёрным порохом. Посовещавшись с контр-адмиралами, Чухнин решил первоначально идти в Цюндао. На выбор повлияла относительная близость германской базы, до которой было около двух суток хода на экономичной скорости а также необходимость отконвоировать к родным берегам Амур и Енисей. Пара выигранных сражений еще не означала, что лайми и самураи покорно смирятся с поражением. Нет у них традиции задирать лапки кверху после первого же пенка под зад. Переход до Циндао прошел без помех и боя столкновений. Присоединив Мензаги, вице-атмирал повел веренную ему эскадру домой в дальний проходя мимо Вейха и Вея, ожидали любых неприятностей вплоть до нового генерального сражения, но всё обошлось. Противник просто не имел сил, которые можно было бы выставить против пяти русских линкоров. В дальнем эскадру встречали как победителей, благосклонно отнесясь к положенному восторгу и овациям в свою честь. Григорий Палыч дал 3 дня на срочный ремонт и погрузку боекомплекта. Война продолжалась. Тем временем японцы нагнали в Вейхайвее с полудюжины плавмастерских и судового обеспечения. Ремонтные бригады круглосуточно сооружали кессоны, необходимые для заделки пробоин на своих броненосцах. Русские подлодки, развёрнутые на позиции к севернее британской базы, потопили два транспорта и вспомогательный крейсер Минкеммару, но это не остановило самураев. Проблему Микасы и Асахи следовало решить кардинально, что Чухкин и сделал на пятый день после возвращения в дальний Десяток эсминцев пришлось оставить у стенки судоремонтного завода, однако все крейсера, и крейсера Линкор имени Заги смогли выйти в море. Обстрел в Вэй Вэйхайвея проводился по всем законам современного тактического искусства. Огонь корректировался с аэростата, базировавшегося на борту вспомогательного крейсера Русь останои целью выступали повреждённые японские броненосцы, а также береговая инфраструктура английской базы. Бои припасов не жалели. Несмотря на то, что самураи буквально приткнули асахи и микасу к юго-восточному берегу Люгондао, грамотно используя особенности ландшафта, это не помогло от снарядов, падавших под большими углами. Пока линкоры множили на ноль парочку поколечных броненосцев, Амур и Енисей выставили на подходах к Квей-Хайвею еще более 600 мин, сильно осложнив навигацию союзников в данном районе. А что же первая эскадра? Куда исчезла она, а также японские и британские крейсера? Где, черт возьми, был Камимура, когда погиб Того? Приставшие как банный лист до филейной части тел отсусима с нитакой сопроводили Россию и громобой до широты Гензана, после чего незаметно растворились в ночной тьме. Когда до Владивостока оставалось 50 миль, Рейценштейн получил по радио приказ выдвинуться к проливу Цукгару для наблюдения, так как по донесениям агентуры в Хакодате пришли 4 английских боевых корабля. Исполняя указания штаба Первой эскадры, отряд Рейценштейна несколько часов крейсировал у западного входа в пролив, пока не получил известие о начале войны и приказ возвращаться во Владивосток. В Какадате действительно заходил отряд из четырёх британских броненосных крейсеров, но лайне ушли задолго до того, как с России и громабуя увидели берега Японии. Эта четвёрка Карнар, он Деваншер, Хемпшер и Роксбург взяла курс на залив Ольги, в 30 милях от которого соединилась с Триумфом, Свифтшуром, Ариатной и Спартиейтом, с Партиэтом. соединением командо улицы Адмирал Чарльз Друри, державшей флаг на Триумфе. Соединение Друри появилось в заливе Петра Великого на восходе солнца, когда Россия и Ангрия уже несколько часов как находились в состоянии войны. Визит англичан не остался незамеченным, так как командир военно-морской базы Владивостока, капитан 1-го ранга трусов, оперативно выдвинул в море корабельные дозоры, состоявшие из миноносцев типа «Сокол». Ходя галсами в устье Уссурийского залива, британцы завязали перестрелку с береговыми батареями когда через 3 часа заметили выход из пролива Басфор восточной русских броненосцев ушли в море эскадра вице-адмирала Кузьмича в количестве 18 флиппов двинулась с летом сразу же сказалось отсутствие России и громобоя лайми разогнались и уверенно держали 19 узлов в то время как «Аритвизан» и «Пересветы» с трудом выдавали 18, как и 20-ти узловые на бумаге «Полканы Соломбала». Гарибальдийцы с их мощным артиллерийским вооружением были включены в состав 1-й эскадры именно по причине ухудшения за пару лет эксплуатации их скоростных характеристик. 18 узлов было маловато, чтобы держаться в одном строю с броненосными крейсерами германской и французской постройки, имевшимися уже в распоряжении Кузьмича Жемчуг и Изумруд, легко мог листить жертвой четвёрки диван Широв. Вице-адмирал не горело желанием терять зазря единственные реально быстроходные крейсера. Осознав через пару часов полную бесперспективность погони, Константин Палыч приказал лечь на обратный курс. Соединение Друри пришло в Ганзан, где его уже ожидала вторая эскадра соединённого флота под командованием вице-адмирала Камимуры Хиканодзи, состоявшая из шести врегеносных, четырёх бронепалубных и четырёх вспомогательных крейсеров, а также дюжины эсминцев. Сутки спустя сутки, когда англичане закончили бункеровку, это объединённая армада взяла курс на Владивосток. Как и в предыдущий раз, дозорные именно носцы вовремя засекли подходы незваных гостей, и Владивостокская крепость встретила врага огнём. Как и в прошлый раз, противник вступил в перестрелку с береговыми батареями, расположенными на острове Русский и не шёл дальше устья Уссурийского залива. Наблюдатели зафиксировали близкие разрывы, не заметив ни одного попадания. Точность стрельбы союзников также оставляла желать лучшего. Посовещавшись, русские адмиралы решили спровоцировать врага на более решительные действия измич вывел все 4 броненосца 1-й эскадры в Уссурийский залив, а фон Фелькерцам подняв флаг на саламбале вместе с полканом вышел в Амурский залив. Замысел был следующим: следуя галсами, ввести прицельный огонь ГК в расчёте на удачное попадание, а дальше действовать по ситуации. Миноносцы готовились атаковать повреждённые корабли. Друри и Камемура не поддались на провокацию. Задробив стрельбу по береговым батареям, союзники оттянулись в Баристия, словно приглашая русских выйти на бой. На прямой бой в открытом море, где они могли бы свободно маневрировать и использовать своё численное превосходство за неимением качественного в орудиях ГК. Вице-адмирал Кузьмич разгандал несложный замысел своих визави и не вышел из-под защиты береговых батарей. 3-часовой перестрел конад дальних дистанциях оказался не особо результативным. 5 попаданий против 7 ни одного реально опасного. В 17:45 Константин Палыч увёл русские корабли в бухту Золотой Рог, после чего эскадры Друри и Камимуры потянулись на вост медленно исчезая за горизонтом из Владивостока вышли жемчуг и изумруд, ведя за собой десяток эсминцев, легли на восточный курс, догоняя врага. Установив визуальный контакт, разведчики вскоре были вынуждены спешно удирать обратно, преследуемые тройкой диванширов на японское море опустилась ночь. Ночью с Сахалина телеграфировали, что база пограничной стражи в бухте Маука подверглась обстрелу с моря и была превращена в руины. Разгром унесли на нива Такачихо, Акаси и Акицусима, сопровождаемые шестью миноносцами. Застигнутые в базе торговые и пограничные суда были потоплены торпедами. В это время, с ударом по бухте Маука, японские вспомогательные крейсера и линкосы совершили нападение на три русских пограничных корабля. Столкновения произошли в российских территориальных водах и завершились в пользу самураев, так как оставшиеся в строю сторожевики пограничной стражи не могли на равных сражаться с вражескими крейсерами и линкосами. Николай Олевич Гандатия опасался, что следующим шагом южных соседей станет высадка десанта на южном побережье острова. Губернатор просил срочной помощи у флота. Поразмышляв над картой ТВД, командование первой эскадры решило послать к берегам Сахалина отряд контр-адмирала Рейценштейна, Россию и Громабой. Данные корабли обладали хорошей дальностью плавания, имели возможность душевно накастрелять японским бронепалубникам, а также могли постоять за себя при встрече с броненосными крейсерами. Николаю Карловичу предписывалось выйти в море не позднее полудня, но с пироми желучками солнца с походом при чтось по временить. Камимура и други вновь припёрлись в залив Петра Великого.